В этот период жизни и произошла моя встреча с Андреем Мехковым. Появился он у нас в тогдашнем периоде фильма Ирония судьбы совершенно случайно. Мы составили четыре актерские пары, которые намеревались попробовать на роли героини и героя. Но внезапно один из претендентов, замечательный Станислав Любшин, узнал, что придется участвовать в конкурсе, отказался от кинопробы. Когда претендентов образовалась брешь, кандидатка на роль Нади осталась без партнера. И тут возникла мысль заткнуть дыру Мехковым. Энтузиазма эта идея у меня не вызвала никакого. Я искал комедийного исполнителя, но Мехков до сих пор ни в одной своей экранной работе, по крайней мере, тех, что я видел, этого качества не проявил. правит, что вы вынуждены приглашать артиста без веры в его успех. По сути, только для подыгрывания партнеру или партнёрш. Это не очень-то порядочно. Я стараюсь не идти на подобные опыты. Но здесь ассистент режиссера Коренева, дружившая с Месковым, знавшая его хорошо, была убеждена, что на роль Жени Лукашина Андрей Мехтов лучшая кандидат. Я я со своей стороны дружил со своей помощницей с юношеских лет и доверял ей. И она оказалась права. Кстати, Мешков не единственная ее находка. Так для фильма «Алова и Наумова» «Бег» она откопал Омский актёр Дворжевского, который с блеском исполнил роль Хлудова. Из этих примеров понятно, как важна роль ассистента. Как много зависит от чутья, интуиции, от умения увидеть в данной роли именно этого исполнителя. Таким богатым творческим нутром должен обладать настоящий режиссерский помощник. Первая же кинопроба мягковала оказалась попаданием в яблочко. Я был приятно удивлен и очарован комедийным даром артиста, его легкостью и непринуждённостью. Но поскольку героини найти никак не удавалось, Мягкову пришлось подыгрывать еще многим кандидатам, тем и вовсе разминать роль. А когда начались съемки, то состоялось подлинное знакомство с поистине беспредельными возможностями исполнитель. Первое, что приятно поражало в Мягкове, такт. Казалось, внутри артиста находится какой-то конвертон, позволяющий ему не пристали грани в очень сложных, порой пикантных ситуациях, в которые нежестоко попадает его герой Жан Лукашин. Играть человека вне соображений, оставаясь при этом и натуральным, и смешным, и симпатичным, задача архи сложная, а мягко делает это изящно, элегантно, легко. Раздеться, забраться в чужую кровать, действовать да при этом хозяйке нетрудно, а вот быть при этом очербательны забавным и вызывать зрительскую любовь, пожалуй, далеко не всякому по плечу. Здесь так легко впасть в пошлость и грубый. Есть у Меркова еще одно редкостное качество он поразительный импровизатор. Когда он полностью влез в шкуру персонажа, то можно в дубле выдать нечто неожиданное, но абсолютно соответствующее характеру, который играет. Я очень люблю подобные отсебятины, когда они действительно импровизационны, запланированы, спонтанны. Такое, как правило, украшает роль. Она становится более выпуклой, шероховатой, как бы не сделанной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 В роли Лукашина никто показал, как мне думается, не только актёрский, но и человеческое богатство.